До прошлого года недалеко от Seven Dales помещалась маленькая, очень мрачного вида лавчонка. Над входной дверью красовалась вывеска с пожелтевшими от времени буквами, на которой было написано K Cave, натуралист и антиквар. Витрина этой лавчонки поражала разнообразием выставленных там предметов. Тут были и слоновые клыки, неполный набор шахмат, бусы, оружие, коробочки черепа тигров и один череп человека. Несколько поеденных молью чучел обезьян, одна из них держала лампу. Старинный кабинет, засиженный мухами яиццо страуса, рыболовные принадлежности и на редкость грязный пустой стеклянный аквариум. В тот момент, когда начинается наш рассказ, кроме всех перечисленных предметов, в витрине было ещё блестящее, полированное хрустальное яйцо. Вот на это яйцо смотрело двое людей, остановившихся у окна лавчонки. Один из них был высокий, худой священник, второй молодой человек восточного вида с чёрной бородой и поблекшим цветом лица. Поблекший молодой человек сильно жестикулировал и, казалось, старался уговорить своего спутника купить хрустальное яйцо. В то время, как они стояли перед витриной, мистер Кейф вошёл в свою лавку. На его бороде еще были остатки хлеба с маслом, который он ел за чаем. Когда он увидел этих людей и понял, что привлекло их внимание, выражение его лица изменилось. Он виновата оглянулся и тихонько закрыл дверь. Кейв был небольшого роста старичок с седыми слегка грязными волосами. На нем был потертый синий сюртук, старинная шелковая шляпа и ковровые туфли с сильно стоптанными каблуками. Он не спускал глаз с разговаривающих перед витриной мужчин. Священник опустил руку в карман и извлёк оттуда целую пригоршню денег. Лицо его расплылось в приятную улыбку. Оба незнакомца вошли в магазин. Мистер Кейв был взволнован. Священник без длительных церемоний сразу спросил о цене хрустального яйца. Мистер Кейв бросил нервный взгляд по направлению к двери, ведущей в его квартиру, и сказал: "5 фунтов". Священник заявил, что цена слишком высока, да и это и на самом деле было очень дорого. Во всяком случае, значительно больше того, чем Кейв собирался назначить, когда сам покупал этот предмет. Начали торговаться. Кейв отступил к двери и широко распахнул её. "Моя цена 5 фунтов", заявил он, будто желая избавить себя от бессмысленных споров. В это время из-за занавески, которая вела в его квартиру, показалось лицо женщины, с любопытством разглядывающей покупателей. "5 фунтов, моя цена", ещё раз повторил мистер Кейв с дрожью в голосе. Молодой человек, который до сих пор был только молчаливым зрителем, не спуская с Кейва хитрова взгляда, сказал: "Дайте ему 5 фунтов". Священник посмотрел на своего спутника, будто сомневаясь в серьёзности его предложения. А когда снова встретился взглядом с Кэйвом, то увидел, что лицо последнего покрылось бледностью. "Это много денег", ответил священник и опустил руку в карман. Он извлёк оттуда свои капиталы. У него оказалось в наличии немного больше 30 шиллингов, и он обратился за помощью к своему спутнику, с которым у них, по-видимому, были довольно близкие отношения. Кэйв воспользовался представившимся случаем, собрался с мыслями И стал взволнованно объяснять, что яйцо, собственно говоря, не предназначается к продаже. Его покупатели были очень удивлены этим заявлением и спросили его, почему он ничего не сказал об этом прежде, чем начал с ними торговаться. Кейв смутился, но продолжал упорно повторять, что хрустальное яйцо не подлежит продаже и что у него уже есть на него другой покупатель. Оба мужчины, думая, что старик просто хочет поднять цену на хрустальное яйцо, сделали вид, что они собираются покинуть магазин. Но как раз в эту минуту открылась дверь квартиры Кейва, и на пороге показалась обладательница тёмной коротенькой чёлки и маленьких глаз. Это была женщина с грубыми чертами лица, полная, моложе и значительно крупнее Кейва. Она тяжело ступала, и лицо её раскраснелось. Это хрустальное яйцо продаётся, сказала она. И 5 фунтов очень подходящая цена. Я не понимаю, о чём ты, собственно говоря, думаешь, Кейв, отказываясь от предложения этих джентльменов. Кейвс, раздражённый её появлением, бросил в её сторону полный злобы взгляд поверх своих очков и без долгих объяснений заявил о своём праве вести свои дела так, как ему это понравится. Начались пререкания. Оба покупателя с интересом и удивлением наблюдали бурную сцену, и время от времени вступали, принимая сторону миссис Кейв. Сам Кейв, выведенный из себя, но упорно продолжавший повторять путанную, почти невозможную версию о том, что яйцо уже было куплено утром, мучительно волновался. Он с какой-то необыкновенной настойчивостью защищал свою точку зрения. Молодой спутник священника положил конец этим затянувшимся препираниям. Он предложил Кейву следующее: они зайдут через несколько дней, а он за это время успеет выяснить интересующий их вопрос. Да, и мы настаиваем, сказал священник, на цене в 5 фунтов. Миссис Кейв извинилась за своего мужа и пояснила, что он иногда бывает немного странный, а когда оба покупателя скрылись, супруги приступили к свободному обсуждению произошедшего инцидента. Миссис Кейф говорила со своим мужем на чистоту, без всяких обieniков. Несчастный старичок дрожа от волнения, окончательно запутался в двух версиях своего рассказа. С одной стороны, он утверждал, что у него есть другой покупатель на яйцо, а с другой стороны старался её уверить, что хрустальное яйцо стоит не менее 10 гиней. "Зачем же ты спросил 5 фунтов?" спросила миссис Кейф. «Позволь мне, пожалуйста, вести мои дела так, как я нахожу нужным», — ответил Кейв. Патчерица и пасынок Кейва жили вместе с ним. В тот же вечер за ужином снова приступили к обсуждению случившегося. Никто из них не был особо высокого мнения о способностях Кейва, и на этот раз его поведение считалось кульминационной точкой его легкомыслия. «Я уверен, что он и раньше уже отказывался продавать яйцо», — сказал пасынок, — развинченный 18-летний грубиян. «Но пять фунтов!» — воскликнула падчерица, вечно аргументирующая 26-летняя женщина. Ответы Кейва были беспомощны. Он мог предоставить только слабые доводы, уверяя, что он лучше знает свое дело, чем другие. Они потащили его в лавку и заставили закрыть ее на ночь. Уши его горели, слезы озлобления застилали глаза. Отчего он так долго не убирал хрустальный предмет из витрины? Надо же допустить такое легкомыслие. Эта мысль не покидала его, и минутами ему казалось, что нет выхода, нет способа, который помог бы ему избежать продажи хрустального яйца. После ужина его падчерица и пасынок приоделись и куда-то ушли. Жена поднялась наверх для того, чтобы хорошенько обдумать историю с хрустальным яйцом на стаканом горячей воды с сахаром и лимоном. Кейв отправился в магазин, где оставался очень долго. Он сказал, что ему нужно отделывать аквариум для золотых рыбок, но истинная причина его позднего посещения лавки выяснится потом. На следующий день миссис Кейв обнаружила, что ейцо было снято с витрины и лежало где-то на шкафчике с заброшенными книгами. Она решила не пререкаться с ним больше на эту тему, так как нервная головная боль одолевала её со вчерашнего дня. Мучительно неприятно тянулся день. Кейв был более рассеян, чем обычно, и крайне раздражителен. Пока же его жена отдыхала, он снова убрал хрустальное яйцо с окна. На следующий день Кейву необходимо было снести несколько морских свинок в одну из клиник, где они были нужны для опытов. В его отсутствии Миссис Кейв опять вспомнила о хрустальном яйце и обо всех возможных способах истратить предложенные за него 5 фунтов. Она уже наметила покупку шёлкового зелёного платья для себя и летний отдых для Ричманда, когда звук колокольчика заставил её очнуться от мечтаний и пойти в лавку. Посетителем на этот раз оказался лаборант, который явился с претензией по поводу того, что накануне не были доставлены в лабораторию заказанные лягушки. Миссис Кейв не очень одобряла эту отрысль работы своего мужа, и джентльмен, который явился в довольно скверном настроении, после обмена короткими фразами удалился. Как и следовало ожидать, взоры миссис Кейв сразу устремились на витрину, потому что только вид хрустального яйца мог убедить её в том, что она получит 5 фунтов, и вместе с этим сбудутся её мечты. Каково же было её удивление, когда она его там не увидела. Она подошла к кассе и посмотрела на шкафчик, на котором видела его накануне. Там его тоже не было. Начались поиски по всему магазину. Когда Кейв, около 2 часов дня, вернулся обратно, в магазине царил страшный беспорядок, а его жена, усталая и измученная, стоя на коленях шарила под прилавком. Дробящий звук колокольчика возвестил о возвращении Кейва, и над прилавком появилось её разгорячённое, злое лицо. Миссис Кейв сразу стала обвинять его в том, что он его спрятал. Что спрятал? спросил Кейв. Хрустальное яйцо. В ответ на это Кейв, видимо, удивлённый, бросился к окну. Разве здесь его нет? воскликнул он. Великий Боже, куда же оно делось? В это время возвратился домой пасынок Кейва и тоже вошёл в лавку, обливая всех потоком сквернословия. Он был в ученнии у мебельщика, живущего на той же улице, но приходил домой обедать. Сейчас он страшно возмутился тем, что к обеду ничего не было приготовлено. Услышав о пропаже хрустального яйца, он сразу же забыл о еде и перенёс свой гнев с матери на отчима. Первая мысль, которая пришла ему в голову, сводилась, конечно, к тому, что отчим сам спрятал хрустальное яйцо. Кейв категорически отрицал то, что ему известна судьба пропавшего предмета, и наконец дошёл до такого состояния, что стал сперва обвинять свою жену, а затем и пасынка в том, что они взяли яйцо сами для того, чтобы продать. Так началось длинное и утомительное пререкание, которое кончилось нервным истерическим припадком миссис Кейв. Пасынок на полчаса опоздал на службу. Кейв спрятался в лавке, чтобы избежать бурных проявлений гнева своей супруги. Вечером, правда уже с меньшей страстностью, в присутствии падчерицы они вернулись к обсуждению случившегося. Ужин прошел чрезвычайно неблагополучно и тоже закончился мучительной сценой. Кейв не выдержал и вышел с треском, захлопнув за собой дверь. Домашние Кейва, воспользовавшись его отсутствием, общими усилиями обшарили весь дом от чердака до подвала и, Надеясь напасть на след исчезнувшего хрустального яйца. На следующий день снова появились оба покупателя. Миссис Кейв приняла их в слезах. Оказалось, что никто не мог даже представить себе того, что ей пришлось вынести с тех пор, как она замужем за Кейвом. Она подробно рассказала им о пропаже хрусталя. Священник и его спутник безмолвно засмеялись и сказали, что всё очень странно, и так как миссис Кейв, по-видимому, была готова посвятить их в подробности и детали своей жизни, они поторопились покинуть лавку. Всё ещё не теряя надежды, она попросила священника оставить свой адрес на случай, если ей всё-таки удастся добиться того, чтобы муж вернул ей хрустальное яйцо. Адреса она получила, но по всей вероятности потеряла его, так как ничего о нём не помнила. Вечером того же дня, когда Кейв, по-видимому, исчерпал все свои порывы и переживания, мистер Кейв уже наладил. Это приятно контрастировало с шумными трапезами предыдущих дней. В продолжение некоторого времени всё как-то наладилось в хозяйстве Кейва, но не покупатели, ни хрустальное яйцо не появлялись. Однако, мы должны признать то, что мистер Кейв солгал. Он прекрасно знал Где находится хрустальное яйцо? Оно благополучно хранилось в квартире мистера Якоба Уэйса, ассистента больницы Святой Екатерины на Уэстберн-стрит. Яйцо стояло на буфете, наполовину прикрытое куском чёрного бархата, рядом с графином американского виски. Кейв захватил хрустальное яйцо с собой, когда шёл в больницу, и попросил молодого исследователя сохранить его у себя. Вначале мистер Уэйс был немного поражён, Его отношение к Кейву было довольно необычное. Он увлекался странными личностями и не раз приглашал старика покурить и выпить к себе, выслушивая попутно его рассказы о жизни вообще и о своей жене в частности. Уис встречал и миссис Кейв, когда приходил в магазин и не заставал там Кейва. Ему было известно то, что она постоянно вмешивалась в дела мужа, и взвесив все обстоятельства, он решил приютить у себя хрустальное яйцо. Кейв пообещал ему впоследствии изложить все причины, которые вызвали его любовь и привязанность к хрустальному предмету, и он довольно ясно намекнул на то, что видит в нём какие-то тени. В тот же вечер он посетил Уэйса. Рассказ Кейва был очень сложен. Хрустальное яйцо попало к нему вместе с целым рядом других редких предметов во время продажи имущества одного антиквара, и не зная его точную стоимость, Он решил продать его за 10 шиллингов. В продолжение нескольких месяцев, к его не удавалось его продать, и он уже начал подумывать о том, чтобы снизить цену, когда сделал неожиданное открытие. Здоровье его было очень плохо. Не надо забывать, что он был уже очень стар, и постоянное невнимание домашних скверно на него влияло. Жена его была хвостливая, сумасбродная, нечуткая женщина страдающее болезненной страстью к спиртным напиткам. По очереди тоже отличалось подлым характером. Опасынок, затаившей на него ненависть, не упускал ни одного случая, чтобы показать ему это. Заботы и тяготы, выпавшие на долю Кейва, отвратительно отражались на его характере, и он нередко выходил из себя. Начало его жизни протекало в хороших условиях. Кейв был довольно образованный человек. Иногда он целыми днями страдал меланхолией и бессонницей. В эти периоды, не желая беспокоить свою жену, он осторожно соскальзывал с постели и, когда уже не мог бороться с охватившими его мыслями, бродил по всему дому. Однажды, около 3 часов ночи, он случайно направился в магазин. В запущенном помещении царила непроницаемая тьма. Только в одном углу он заметил необычное сияние. Приблизившись, Кейв Увидел хрустальное яйцо, которое стояло на краю прилавка у самого окна. Слабый луч проникал сквозь щёлочку в ставнях, падал на хрусталь и, казалось, наполнял его светом. Кейво это показалось странным и никак не соответствующим известным ему оптическим законам, которые он изучал в дни своей молодости. Он представлял себе, что лучи могут отражаться в хрустале, собираться в фокус, но это рассеивание света никак не совпадало с его познаниями по физике. Он приблизился к хрустальному яйцу, осмотрел его со всех сторон, заглянул внутрь с тем же научным любопытством, которое еще в дни его юности определило его призвание. Каково же было удивление Кейва, когда он увидел, что свет, привлекший его внимание, неустойчив, а вращается внутри яйца, как в полом предмете, сделанном из светящегося пара. Оглядывая его со всех сторон, Кейв неожиданно обнаружил, что несмотря на то, что он заслонил луч падающий из окна, хрустальное яйцо продолжало светиться. Глубоко поражённый, он перенёс яйцо в тёмную часть магазина. Там в продолжении 4 или 5 минут оно светилось, а затем медленно погасло. Кейв перенёс яйцо на старое место, так что луч света снова упал на него, и оно опять заблестело. Мистеру Уэйсу удалось проверить рассказанное Кейвом. Он сам несколько раз подвергал хрусталь действию светового луча, и в полнейшей темноте под прикрытием бархатной материи хрусталь несомненно, хотя и слабо, но всё же фосфорицировал. Однако сияние, которое испускал хрусталь Было не совсем обыкновенным и отличалось не одинаковой видимостью для всех глаз. Так, например, мистер Горбинер, имя которого хорошо известно читателю в связи с институтом Пастера, совсем не улавливал никакого света. Способность мистера Уэйса обнаруживать свечение яйца была значительно ниже той, которой обладал Кейв. Даже у Кейва эта способность была величиной непостоянной. Сияние воспринималось им гораздо ярче в моменты чрезмерной слабости и утомления. Блеск хрустального яйца как-то зачаровывал Кейва. Одинокая его душа стремилась к хрустальному яйцу. Он ни с кем не хотел делиться своими любопытными наблюдениями. Ему казалось, что если он посветит кого-нибудь в тайну, приносящую ему столько радости, это будет равносильно риску потерять её. Кейв заметил, что с приближением восхода солнца хрусталь утрачивал свой блеск. Бывали моменты, когда он совсем ничего в нём не видел. Только ночью в тёмном углу своего магазина Кейв чувствовал себя хорошо. Иногда с помощью старой бархатной материи, которая служила фоном для коллекции минералов, удавалось ему поймать светящиеся движения внутри хрустального яйца даже и при дневном свете. Он был очень осторожен, чтобы его не могла застать в расплох жена и занимался своими наблюдениями, когда она днём ложилась спать. Однажды, когда он вертел в руках хрустальное яйцо, что-то вдруг в нём промелькнуло. Несмотря на короткое мгновение, у него осталось впечатление, что перед ним раскрылся большой, неведомый ему край. Он продолжал вертеть яйцо, и то же самое видение прошло ещё раз перед его глазами. Нет никакой необходимости рассматривать все фазы сделанного Кэвом открытия. Достаточно будет сказать, что удалось установить следующее. Если взять хрустальное яйцо и заглянуть в него под углом в 137 градусов по направлению светящегося луча, можно было отчётливо увидеть картину, изображающую незнакомый и странно необычный пейзаж. Это нисколько не походило на сон. Наоборот, зрелище это производило впечатление действительности. И чем ярче был свет, тем оно казалось естественнее и яснее. Вся эта картина двигалась, вернее, двигались определённые предметы плавно, по порядку, как настоящие, и в зависимости от изменения направления света менялась вся картина. Это напоминало картину, которую можно было увидеть, если смотреть на предметы через овальное стекло и постепенно поворачивать его, меняя направление. Все заявления Кейба, как уверяет меня мистер Уэйс, были очень обстоятельны и абсолютно свободны от галлюцинаций. Но не надо забывать, что все усилия самого Уэйса уловить что-либо в ополовидном блеске хрустального яйца оказались тщетными. Разница в силе впечатления, производимого яйцом на обоих мужчин, была очень велика, и очень вероятно, что то, что казалось грандиозным Кейбу, представлялось Уэису небольшой туманностью. Кейв описывал видимое им следующим образом. Ему представлялась огромная равнина, на которую он смотрел с какой-то высоты, вроде башни или мачты. На востоке и на западе эту равнину далеко окаймляли огромные красноватые скалы, напоминавшие ему когда-то виденное им на какой-то картине, но на какой именно, Уэис сказать не мог. Эти скалы простирались на север и на юг. Направление он мог определить при помощи звёзд, которые мерцали ночью, терялись почти в безграничной перспективе и расплывались в далёком тумане. Кейв находился ближе к восточному ряду скал, потому что когда он увидел их впервые, солнце всходило над ними, и на его ярком фоне появилось целое множество чёрных, парящих в высоте очертаний, которые он принял за птиц. Под ним распростёрся длинный ряд зданий. Казалось, он смотрит на них сверху вниз. По мере их приближения к краю панорамы они становились всё менее и менее отчётливыми. Тут были и деревья, странные по форме и краскам, тёмно-зелёного и изысканно серого цвета. Они расположились рядом с широким сверкающим каналом. Что-то огромное и ярко расцвеченное прорезавало всю картину. Первый раз, когда мистер Кейв наблюдал это зрелище, он видел только отдельные вспышки. Руки его тряслись, Голова всё время двигалась, видения появлялись и исчезало, становилось туманным и неразборчивым. На первых порах ему было очень трудно находить наблюдаемое им зрелище, когда он терял правильные направления. Следующее очень яркое видение, которое появилось через неделю после первого, причём он за это время бросал всего несколько робких взглядов на хрустальное яйцо, открыло ему вид на узкую долину. Вид этот отличался от первого, но у Кейва было твёрдое убеждение, что он наблюдал этот странный мир с той же самой точки, хотя он и переменил направление. Длинный фасад огромного здания, на крышу которого он смотрел раньше, вырисовывался теперь в перспективе. Он узнал эту крышу. Впереди фасада расположилась терраса, очень массивная и необыкновенной величины, а в самой её середине На определённом расстоянии друг от друга возвышались изящные мачты, на которых были прикреплены небольшие блестящие предметы, отражающие заходящее солнце. Важное значение этих маленьких предметов не было понятно мистеру Кейву до тех пор, пока он спустя некоторое время не описал их мистеру Ойсу. Над террасой навис густой, великолепный кустарник. За ним простирался широкий, заросший травой луг по которому ползали какие-то невероятные величины существа, напоминающие жуков. А ещё дальше проходила шоссейная дорога, мощённая розоватым камнем. За ней параллельно далёким скалам долину прорезало напоминающее зеркало пространство воды, окаймлённое густым красным тростником. Воздух, казалось, был насыщен огромными птицами, маневрирующими строем окружающимися По ту сторону реки расположилось множество великолепнейших зданий, богато расцвеченных, сверкающих металлическими частями, среди целого леса обросших мхом деревьев. Что-то внезапно прорезало всю картину. То было похоже на мягкое колебание крашенного драгоценного веера или трепетные удары крыла. Затем появилось лицо, вернее, верхняя часть лица с очень большими глазами, и почти вплотную приблизилась к кейву с другой стороны хрустального яйца. Он был так увлечен своими наблюдениями, что, неожиданно увидев себя в прохладной темноте своего маленького магазина со знакомым запахом пыли, метилового спирта и гниения, был сильно поражен. Пока он протирал глаза, блеск хрустального яйца постепенно тускнел и, наконец, исчез совсем. Таковы были первые общие впечатления Кейва. Рассказ этот любопытно премлинен и необстоятелен. Сначала, когда долина своим великолепием повлияла на чувство Кейва, его воображение было сильно задето. Постепенно, когда он начал воспринимать все детали представившиеся ему картины, его удивление превратилось в больную страсть. Кейв стал рассеянным, безразлично относился ко всему, не переставая думать о моменте когда снова можно будет вернуться к наблюдению. А тут, спустя несколько недель после того, как он впервые увидел таинственное зрелище, явились оба покупателя, взволновали его своим предложением, которое, как я уже говорил, заставило Кейва изъять хрустальное яйцо из продажи. Итак, хрустальное яйцо было секретом Кейва. В этом было что-то удивительное и необыкновенное. Хотелось потихоньку подползти и заглянуть в эту тайну, так же опасливо и осторожно, как маленькие дети смотрят на запрещённый плод. Но мистер Уэйс, хотя ещё и очень молодой научный исследователь, обладал очень чётким и последовательным мышлением. Как только он увидел хрустальное яйцо и убедился в том, что оно испускает фосфорицирующий свет, а следовательно то, что рассказывал Кейф, соответствовало действительности. Он начал сразу развивать длинную систематическую теорию. Кейв был только рад каждому подобному случаю, когда можно было прийти взглянуть на необыкновенное явление. Поэтому он ежедневно с половины 9 до половины 11 вечера, а иногда и в отсутствие мистера Уэйса, в продолжении дня, проводил в его квартире. Днём в воскресенье он тоже приходил к Уэйсу. Мистер Уэйс записывал все показания И благодаря его научному методу была доказана зависимость между направлением входящего луча и ориентацией изображения. Он заключил хрустальное яйцо в ящик с одним небольшим отверстием для доступа светового луча и с помощью чёрных штор, которыми он завесил окна, так облегчил условия наблюдений, что в скором времени они могли в любом желаемом им направлении обозревать долину. Теперь Мы можем дать короткий отчёт о писании мира, который открывался в хрустальном яйце. Всё это видел Кейв. Его работа заключалась в том, что он всё время наблюдал за хрусталём и сообщал Уэйсу различные подробности, в то время как последний, Уэйс, за долгие годы студенчества научился писать в темноте. Коротко и чётко записывал его наблюдения. Когда хрустальное яйцо теряло свой блеск, его в определённом положении укрепляли в коробке и зажигали электрический свет. Овес задавал вопросы и высказывал некоторые мысли, чтобы разъяснить трудные места. Внимание Кейва быстро сосредоточилось на птицеподобных существах, которых он видел в таком большом количестве во время каждого из своих прежних наблюдений. Его первое впечатление скоро дополнилось, и некоторое время ему казалось, что они представляют собой особый вид дневных летучих мышей. Затем ему показалось, что это могут быть херувимы. Головы у них были круглые и удивительно напоминали человеческие. Глаза одного из них сильно поразили Кейва во время второго наблюдения. У них были широкие серебристые крылья, не перистые, но сверкающие почти так же ярко, как чешуя свежей рыбы, и с тем же самым переливающимся оттенком. Эти крылья по своему строению не были похожи на крылья птицы или летучей мыши. Они поддерживались изогнутыми рёбрами, расходящимися радиусом от туловища. Туловище само было небольшое, снабжённое двумя связками цепких органов, напоминающих длинные щупальца, расположенные у самого рта. Несмотря на то, что это казалось Уэсу невозможным, он должен был согласиться с тем, что именно эти существа являлись владельцами огромных квазичеловеческих построек и великолепных садов, украшавших широкую долину gave обнаружил, что эти постройки, кроме других особенностей, не имели дверей. Большие круглые окна, свободно открывающиеся, впускали и выпускали этих существ. Они цеплялись щупальцами, складывали крылья, становясь похожими на узенькую проволоку, и прыгали внутрь. Среди них было большое количество существ с меньшими крыльями, похожие на мух, моль и летающих жуков. По зелёному логу лениво ползали взаты вперёд ярко расцвеченные гигантские жуки. На дороге и на террасах какие-то существа, похожие на крылатых мух, но без крыльев, с огромными головами деловито прыгали на рукообразных спутанных щупальцах. Что касается светящихся предметов на мачтах, которые стояли на террасе одного из ближайших зданий, Кейву после того, как он внимательно посмотрел на них, Они показались такими же точны хрустальными предметами, как и тот, при помощи которого он проводил свои наблюдения. Ещё более тщательное расследование окончательно убедило его в том, что на каждые 20 мачт приходится один такой предмет. Время от времени какое-нибудь из этих огромных летающих существ порхало, сложив крылья вокруг мачты, впиваясь в неё своими щупальцами и направляла свой пристальный взгляд на хрустальный предмет. Иногда оно не спускало с него напряженного взора в продолжении 15 минут. Целый ряд наблюдений убедил Уэйса и Кейва, что хрусталь, в который они смотрели, находился на вершине самой крайней мачты, стоявшей на террасе. Был даже такой случай, когда один из обитателей этого другого мира взглянул в лицо Кейва, в то время как последний производил свои наблюдения. Вот основные факты этой поистине необыкновенной истории. Если мы не считаем это искусной выдумкой Уэса, то, конечно, должны поверить в существование одного из двух фактов. Первый: хрустальное яйцо Кейва одновременно находилось в двух различных мирах. Оно оставалось неподвижно в другом, что кажется совершенно абсурдным. Или останется предположить другое, что оно имеет какую-то странную связь с другим точно таким же хрустальным яйцом в другом мире. И таким образом то, что можно увидеть внутри яйца, находящегося в этом мире, становится видимым в подходящих условиях наблюдателю в соответствующем ему яйце другого мира и наоборот. Мы действительно не знаем, каким образом два хрустальных яйца могли бы так друг другу соответствовать, но в наше время нам известно уже достаточно для того, чтобы понимать Что такое положение вещей, далеко мне не возможно. Эта точка зрения, что хрустальные яйца находятся в какой-то связи, была предположительно высказана Уэйсом, и мне она кажется чрезвычайно подходящей. Где же находился этот другой мир? На этот вопрос благоразумие Уэйса ответило очень скоро. После захода солнца небо быстро темнело, наступал очень короткий промежуток сумерек и появлялись звёзды. Их можно было узнать, так как они были такие же, которые мы видим в определённых созвездиях. Кейв различил большую медведицу, Плеяды, Альдебаран и Сириус. Это говорит за то, что тот другой мир должен быть где-то в солнечной системе и находиться на расстоянии каких-нибудь сотен миллионов миль от нашего. Не упуская этого из вида, мистер Уэйс узнал, что полуночное небо было более темное, чем наше зимой, и солнце казалось несколько меньше. На нем были две луны, похожие на нашу луну, но меньше, и совершенно иначе расположенные. Одна из них двигалась так быстро, что ее движение можно было отчетливо различить. Эти обе луны никогда не располагались высоко в небе, а исчезали сразу, как только всходили. Это значит, что при каждом обороте они затмевались близостью главной планеты. Хотя Кейв и не знал об этом, всё это вполне соответствует условиям, которые существуют на Марсе. Во всяком случае, это, пожалуй, будет один из наиболее правильных выводов, что устремляя свой взгляд на хрустальное яйцо, Кейв действительно видел планету Марс и её обитателей. В таком случае вечерняя звезда, которая так ярко светила в далёкой части неба, была ни не что иное, как наша, всем знакомая земля. Некоторое время марсиане, если они были марсианами, будто ничего не знали о наблюдениях Кейва. Один или два раза некоторые из них подлетали, бросали беглый взгляд на хрусталь и спустя короткое время улетали к другой мачте, будто неудовлетворённые, видимо, В эти минуты Кейв мог свободно наблюдать за поведением этих крылатых людей, и хотя всё, что он сообщал, довольно неопределённо и отрывисто, оно тем не менее представляет большой интерес. Представьте себе, какое впечатление получил бы марсианин, наблюдая за человечеством после долгих приготовлений, со значительным утомлением глаз, имеющий возможность взглянуть на Лондон с колокольни церкви Святого Мартина кейв не мог определить, были ли крылатые марсиане такими же, которые прыгали по дорожкам, и могли ли бескрылые по желанию обладать крыльями. Несколько раз он видел каких-то неуклюжих двуногих, слегка напоминающих обезьян. Они были белые и отчасти прозрачные, грызли деревья и однажды испуганно бежали от прыгающих круглоголовых марсиан. Один из марсиан поймал такое двуногое животное щупальцами. А затем картина быстро потускнела, и Кейв снова остался в темноте. Во второй раз что-то очень крупное, что Кейв сначала принял за гигантское насекомое, показалось на дороге рядом с канавой, двигаясь с необыкновенной быстротой. Когда оно приблизилось, Кейв увидел, что это сложный механизм из блестящего металла, а когда он взглянул второй раз, оно уже скрылось из вида. Спустя некоторое время Уэйс пожелал привлечь внимание марсиан. И когда глаза одного из них снова появились в хрустальном яйце, Кейв крикнул и отскочил назад. Уэйс и Кейв быстро зажгли свет и стали отчаянно жестикулировать. Но когда наконец Кейв снова осмотрел хрусталь, марсианина уже не было видно. Эти наблюдения продолжались до начала ноября. К этому времени Кейв почувствовал, что подозрения его семьи немного улеглись и стал носить драгоценное яйцо с собой – чтобы всегда, когда представится днём или ночью удобный случай, иметь возможность утешиться тем, что становилось самым главным в его жизни. В декабре в связи с наступающими экзаменами у Уэйса было много работы, поэтому пришлось на 10 или 11 дней отказаться от встреч с Кэйвом. Когда он немного освободился, ему снова захотелось приняться за исследование таинственного явления, и он отправился в Севендейлс. На углу он заметил закрытую ставню лавочки продавца птиц. Дальше ему бросились в глаза закрытые ставни сапожника. Магазин Кейва был тоже закрыт. Он постучал, и дверь открыл пасынок Кейва, одетый во всё чёрное. Молодой человек сразу позвал миссис Кейв. Она была в глубоком трауре, с овдовьем чепцом на голове. Уэйс не удивился, когда узнал, что Кейв умер и уже похоронен. Вдова была в слезах, и голос ее звучал глухо. Она только что вернулась с кладбища. Мысли ее были заняты целым рядом проектов, и Уэйс с трудом узнал подробности смерти Кейва. Его нашли мертвым в магазине рано утром, на следующий день после его последнего визита к Уэйсу, и в застывших холодных руках он сжимал хрустальное яйцо. «Он улыбался», — сказала миссис Кейв, и бархатная материя валялась на полу у его ног. Его нашли, должно быть, через пять-шесть часов после смерти. Уэйс почувствовал угрызение совести. Ему было стыдно, что он не обращал внимания на яркие симптомы болезни старика. Но его основные мысли вертелись вокруг хрустального яйца. Он с осторожностью подошел к этой теме, так как хорошо знал странности миссис Кейп. Каково же было его изумление когда он узнал, что яйцо продано. Сразу после того, как тело Кейва было вынесено наверх, миссис Кейв решила написать сумасшедшему священнику, который предлагал пять фунтов за яйцо, чтобы сообщить ему о том, что оно нашлось. Ну а после тщательных поисков адреса священника, она и ее дочь убедились в его безнадежной пропаже. Так как им необходимо было обзавестись трауром и достойным образом похоронить Кейва, он не мог. Они обратились к одному из своих приятелей, торговцу на Портленд-стрит. Он приобрёл у них часть товаров, в число которых вошло их хрустальное яйцо. Уэйс, после нескольких слов сочувствия, поспешно отправился на Портленд-стрит. Но тут он только узнал, что хрустальное яйцо уже продано высокому смоглому человеку в сером костюме. На этом резко обрываются все материальные факты этой любопытной истории. Торговец с Портленд-стрит не имел понятия о том, кто был его покупатель, и тем более не обратил внимания на то, в какую сторону он пошёл, покинув магазин. Некоторое время Уэйс оставался в магазине и испытывал терпение хозяина, задавая ему целую кучу нелепых вопросов. И только под конец, когда он внезапно понял, что все нити выскользнули у него из рук и исчезли, как ночное видение, он возвратился к себе домой. Слегка удивлённый при виде валяющихся на его неубранном столе безсвязных записок, его раздражение и разочарование были очень велики. Уэйс во второй раз также безуспешно отправился на Портленд-стрит и решил дать объявление в журналах, которые попадают в руки антикваров. Он, кроме этого, написал письма в редакции Daily Chronicle и Neiche, но оба этих журнала Подозревая какое-то жульничество, предложили ему хорошенько подумать, прежде чем они напечатают присланное им объявление. Доброжелатели посоветовали ему отказаться от этой идеи, так как такая необыкновенная история, да ещё к тому же подтверждавшаяся столь малым количеством фактов, может губительно отозваться на его репутации учёного-исследователя. Кроме того, у него было много работы, которая требовала самого сосредоточенного внимания. Таким образом, Спустя месяц он бросил поиски хрустального яйца. И с тех пор до настоящего времени оно не найдено. Однако временами, как он сам говорил мне, у него бывают припадки энергии, когда он бросает свою самую неотложную работу и принимается за лихорадочные поиски яйца. Найдётся ли оно когда-нибудь, сказать нельзя. Если его настоящий владелец-коллекционер Можно было бы предположить, что наводимые Уэйсом справки дошли до него. Уэйсу удалось найти священника и его спутника, которые были у Кейва. Первым оказался преподобный Джеймс Паркер, а второй молодой принц Босокуни с Явы. Я им обязан некоторыми интересными подробностями. Принцам руководили экстравагантность, любопытство и то, что Кейв так упорно отказывался продать хрустальное яйцо. Очень возможно, что покупатель и во втором случае был просто случайный прохожий, а вовсе не коллекционер. Их рустальное яйцо может быть в настоящее время находится на расстоянии какой-нибудь мили от меня, является украшением гостиной или служит обыкновенным пресс-папье. Все необыкновенные его способности остались неизвестными. Пожалуй, отчасти из-за этого и заплатил этот рассказ в такую форму который может сделать его достоянием широкой читающей публики. Мои личные соображения по этому вопросу почти не отличаются от высказанных мистером Уэйсом в предположении. Я склонен думать, что хрустальный предмет на мачте на Марсе и хрустальное яйцо Кейва находятся в какой-то физической, но в настоящее время необъяснимой связи, и мы оба продолжаем верить, что земной хрусталь был послан, вероятно, очень давно с нашей планеты для того, чтобы дать возможность марсианам познакомиться с нашей жизнью. Очень вероятно, что на нашем земном шаре находятся и другие пары хрустальных предметов на мачтах. Ни одна теория галлюцинаций не подойдёт для этих фактов. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал, аудиокниги.